но явных, неопровержимых улик относительно образа не было, и Фомушка, конечно, заперся. Пошло обычное знать не знаю, ведать не ведаю, но набеду его на лицо была тьма египетская, относительно которой никакое запирательство было уже невозможно. Свидетели утверждали единогласно, что принесли её Фомкой Макрида, Полицейская власть составила надлежащий акт и объявила того и другую, да заодно уж и Антониду арестованными. Фома долгое время стоял, сложив руки и опустив голову, совершенно безучастный ко всему его окружающему и сосредоточенно погруженный в какую-то тяжелую думу. Бледная странница растерянно дрожала, Антонида громко всхлипывала. Наконец им было приказано отправляться в часть под прикрытием двух хожалых. Фомка только в эту минуту словно очнулся из своего забытия, да широким вздохом промолвил он громким голосом, в котором слышалось внутреннее волнение: "Сорвался, Рассик! Все это мне все бы с рук сходило, все как с гусево да было, а на Эком деле". Вот, дано бог та не попустил за себя грехом попутал. Не шути, значит, Макар, коль до шапки не достал. Прощайте, друзья любезные, да не поминайте лихом, коль добро мне за что. Идём макрень. Махай, Антонитка. И троица это удалилась под надёжным прикрытием. Все были как-то сконфужены, все торопились проститься с хозяевами и скорее убраться из этого дома. Первый подал пример отец протопоп Иоанн Герундьев. А что? Ваш то с носом ехидственно шепнул отец Иринарх, наклоняясь к уху причетника, на что со стороны того последовала только скромная и как бы невинная гамканье в руку. Так кончилась совершенно невозможная, но увы совершенно правдивая история явленного образа. И тьмы египетской. Теперь для полноты очерка из жизни и деяний домовитых птиц автору остается только сообщить вкратце дальнейшую судьбу приюта кающихся грешниц. Прошло около месяца со дня, в который разыгралось только что рассказанное событие, Савелий Никанорович и Евдокия Петровна по невзгоде оказались прикосновенными к делу, и их не особенно, впрочем, тревожили следственными распросами, которые еще вдобавок чинились им на дому. И вот при одном из таких посещений следственного пристава было им сообщено, что Антонида оказалась беременною и чистосердечно выставила причину своего положения, всё того же Фомку блаженного, присовокупляя при сем обстоятельный рассказ о рождении гласной жизни кающихся грешниц в спасительном приюте. Скандал в Варяпаге произошёл беспримерный. И кость тьма всё это казалось ничтожным в сравнении с этим последним скандалом. Нас скоро собрали после этого общий совет, на котором определили кассировать немедленно дела приютом, так как основывался он негласно, ибо ещё и доселе официального разрешения на него не последовало, а после произошедшего скандала уже неловко их хлопотать о нём. Решили и закрыли. А за покрытием всех расходов оставшуюся ничтожную сумму разделили по 30 рублей между Машей и другой её товаркой, да и пустили обеих с Богом на все четыре стороны. Глава 9. Божье-да-подзаборное. На набережной Фонтанки, в недальнем расстоянии от Семёновского моста, столпилась небольшая кучка народа. Всякое подобного рода уличная кучка имеет неизменное свойство пребывать с каждой минутой всё больше и больше, пока блюстители городского порядка и спокойствия не уберут из среды её предмет, возбудивший досужее любопытство прохожих. Так точно было и в этом случае. Блюстителей пока ещё на месте не оказалось, и потому кучка благополучно росла доросла себе. На сей раз предметом любопытства служило Пьяная женщина. Это была оборванная и безобразная старуха, короче сказать, это была чуха. Она пьяно всхлипывала и пьяно ухмылялась сквозь слезы, а из кучи окружающих наблюдателей то и дело вылетали остроты, шуточки и разные замечания. Слышь, баба, как тебя зовут? Дергая за платье, докучал ей какой-то вертлявый мещаниношка в чуйке, на вид тоже весьма пьяноватенький. Пьяный твой образ, что ж ты молчишь? Как тебя зовут? Спрашивают тебя. Зовут с заводкой, кускиной дудкой. Обронил мемоходом свое словцо продавец поваренной груши и за такую остроту достоился в кучке одобрительного смеха. А Чухов все себе ухмыляется, да всхлипывает. Но брат. А ти теребила совсем, махнув на нее рукой, заметил Маклак перекупщик из отставных солдатиков. До тишины, допился, поддакнул ему мещанин ножка совсем до тишины. Да слышишь ты, баба, где ж ты живешь? Продолжал он теребить за рукав пьяную. Ты объявись мне насчет слова места жительства, так я по такой уж доброте своей домой тебя провожу. А то ведь фортал заберут. Что ж молчишь-то? Где ж живешь, говорю те? Против неба на земле голубчики, против неба на земле сух мылкой отвечала Чуха, расслабленно прищурив глаза и глядя на окружавших ее совершенно безразличным и как бы ровно ничего не понимающим взором. Да и все на земле мы валандаемся. А ты скажи, куда сволочить тебя-то? настаивала вертлявая чуйка в часть в часть видите меня тихо заговорила чуха каким-то расслабленно нежным и без связным голосом обращаясь ко всем в совокупности в часть мои голубчики кроме как в часть никуда не желаю да ты чья такая от кельвась божье миленькие божье да под заборная Безобразная чуха, надо отдать ей полную справедливость. В пьяном образе была в конец отвратительна. В это время к досужей кучке присоединился ещё один новый зритель. Потому что она загородила ему дорогу. Он шел в себе прогулочным шагом, с видом фланёра, которому решительно нечего делать, и поэтому нет ничего мудрёного, что скучившиеся люди вместе с пьяной чушей мимоходом остановили на себе его праздное внимание. Он один из всей этой кучки отличался и безукоризненным изяществом, и джентльменским представительным видом. Это было лицо уже знакомое читателю, которое он знает под именем венгерского графа Николая Каллаша. Граф возвращался пешком от своего приятеля из подживника Сергея Антоновича Коврова и совершенно случайным образом наткнулся на уличную сцену. "Слышь ты, баба, говорят, те, домой в сулаку", настаивал меж тем сердобольный мещанин нишка. Тебе мне только больше ничего, что объявись насчёт месте жительства. Да главное, как звать тебя? "Кнежную звать меня княжную", бормотал голос пьяной женщины. Ха-ха-ха! Пронеслось по толпе: "Слышь, робя, княжной велит звать себя. Вот так нежна, а по полёту видна". Сам, значит, э стемо тараканьего княжества, это верно, скопил своим бойким словом маклак перекупщик. А ты что думаешь? Нет, ты скажи мне, ты что о себе думаешь, княжна, известна княжна. Задорливо вступила с ним в диспут пьяная старуха, размашно жестикулируя руками. Венгерскому графу это обстоятельство начало казаться довольно курьезным, так что он решился пробраться сквозь толпу и стал поближе к диспутантке. И я тоже сам говорю, что княжна, подускивал перекупщик, показывая вид, будто сам вполне соглашается с ней и хочет отбояриться от спора. Одно слово, княжна сподлежала вражна, аль спапов за дворка. К ней над быть И гости это всё графское, дохняжское да ездит. Э, всёткол до да Перетыка опять вернуло слово поваренная груша. Ты, баба, не мели-мели вам, а насчёт имён звания объявить, потому имя звания сейчас с первым самым делом, не обращая внимания на перекрёстные остроты, дёрнул чуху на зойлевой мещининишка. Чего-то звание Хлопнул его по плечу перекупщик. Пиши, коли хошь, княжна мол, Косушкина, да и вся недолга. Анна Врёж, не Косушкина, а Чичевинская княжна. Анна яклинно Чичевинская, войдя в окончательный задор и сильной жестикуляцией взъелась на него пьяная женщина. В конце задетая за живое всем этим градом острот и дружного хохота. Да вот что взял? продолжала она, показывая ему кукиши. Не Косушкина, а Чичевинская княжна. Анна Чечевинская, а ты и нак вот выкуси. Услышав звук этого имени, граф Николай Каллаш изменился в лице. Он побледнел мгновенно и сильным натиском плеча, окончательно уже пробравшись к пьяной старухе, дрожащими пальцами коснулся её руки. На пьяненьком лице её показалась улыбка удовольствия. А Чудной гость, чудной гость, замолола коснеющим языком старуха, не спуская с него глаз. А наши девушки и доселе вспоминают угощенье твоё ей Богу так, что ходить-то перестал к нам на сенную. Дай-ка мне на косушечку, я нынче хмельная, я уж хватил немножко, да хочется ещё за твоё здоровье. Ей-то это с горем, ей Богу с горем. И из припухлых глаз ее потекли новые пьяные слезы. Хорошо, я дам, только едем со мною. Сейчас едем. Мимоходом буркнул ей граф, торопливо выводя ее из кучки, которая осталась необычайно изумлена столь внезапным оборотом дела. А мне все равно. Вези куда хочешь. В часть, так в часть, в кабак, так в кабак. Я поеду. Я всюду поеду, поеду. Мне все равно. Бормотала чуха. позволяя ему вести себя без малейшего сопротивления. В ту же минуту кликнул он дремавшего неподалёку Ваньку и довёз на нём хмельную старуху до извощичьих карет, которые обыкновенно стоят на бирже у Семёновского моста. Нанятый экипаж вскоре прикатил их обоих к подъезду небольшого, но изящного дома, занимаемого венгерским графом Глава десятая. Кто был граф Каллаж? Я это милый мой говорю тебе с горе, ей богу же с горе. Ты не думай, что я старая, что я пьяная до да развратная, а и у меня тоже может быть свое горе. Медленно малола языком чуха, смахивая грязной рукой набегавшие слезы. Я сирота, совсем сирота, безприютница. Нашла себе было хорошую девушку. Ты не думай, не, честная, хорошая, божусь тебе. Как дочку полюбила её. А её увезет меня вчера. И с счастью увели. Ей, конечно, теперь хорошо там будет. И сама знаю, что хорошо, а расстаться трудно мне было. Больно уж полюбила, говорю тебе. Пусто теперь мне как-то без неё тоска берёт. Ну, а я и того хватила с горя. Та скузалить. Я и хватила, а ты не осуди, не смейся. Над жалким человеком и грех и стыд смеяться, зачем? Слышь ли, голубчик, зачем ты привёз меня сюда? Мне бы в чайтель в кабак, а ты вон куда? Зачем, говорю, зачем? А вот за тем, чтобы ты проспалась хорошенько, а потом мы поведём с тобой разговоры. Какие щухай разговоры, да и куда я тут лягу? Я ведь грязная, пьяная вишкакова, а у тебя мебель вон какая хорошая. Мне, мой милый, не место здесь, ты пусти меня. Уж я лучше как-нибудь сама в часть пойду. Граф с трудом наконец убедил хмельную женщину остаться и лечь соснуть на широком покойном диване, так как повалилась, так через минуту и захрапела. Он спустил гардины и, притворив двери, вышел в другую комнату, а сам, казалось, был так встревожен, хмуро задумчив и сильно озабочен какой-то мыслью. Нетерпение проглядывало в каждом его взоре, в каждом движении, играв неоднократно осторожными шагами подходил к двери, за которую спала пьяная старуха, заглядывал в щели, прислушивался. Чем дольше проходило время, тем сильнее отражалось в нём беспокойно-тоскливое нетерпение.